Глава одиннадцатая Думаю, вопросов ни у кого не осталось. Седой спрятал пистолет в кобуру. Институтские плотно сели нам на хвост. Это свершившийся факт. Слабая надежда выкрутиться по-тихому развалилась после последних слов бандита. Затеряться в кластерах Улья не получится. Институтские объявятся в любом случае. Вопрос только времени. Стаб возвращаться нельзя. Это совершенно понятно. Там их возьмут тепленькими, без шума и пыли, как говорится. Короче, вариантов у нас немного. Предлагаю приступить к реализации плана. Командир не стал затягивать импровизированное совещание. Тем более уже подготовились для этого. Раньше сядем, раньше выйдем. Горячка прошедшего боя отступила, освобождая место практичности и здравому смыслу. Подготовка к дальнему переходу нашла дело для каждого. Машины дозаправили и проверили колеса, в том числе запасные. Пулемет в кузове пикапа расчехлили и привели в готовность к стрельбе дополнили потраченные заряды боевого модуля. Хозяйственный баламут возился в кузове подбитого внедорожника, матерясь на скудость трофеев. С добычей на самом деле было не очень. Короб с пулеметной лентой и три автоматных рожка, около 300 патронов и двадцатилитровая канистра с бензином. Какие-то нищие жулики попались. Баламут принялся было демонтировать ПКМ, Но его остановил седой. И правильно, нечего время терять. Невелико богатство. Стреляющего железа у них и так более чем достаточно. Канистру перелили в свои емкости. Остатками бензина облили бандитский пикап. Кайман первым рванул по целине, задавая направление. Следом тронулся внедорожник. Позади хлопнул взрыв. Огонь добрался до бензобака. По степи тянулись две параллельные извилистые полосы. Отчетливый след свежей колеи догонял фордовский пикап, двигающийся позади камуфлированного бронеавтомобиля. Тяжелые рубчатые колеса нещадно давили травянистую растительность. Игнорируя протаренные дороги и места возможного скопления людей, машины двигались назад. Кластер сменялся кластером, привнося в путешествие разнообразие пейзажей. Населенных пунктов старались избегать, объезжая их стороной. Заросшие луга чередовались возделанными полями, на смену степного раздолью приходили лесные массивы. Ехали напряженно, но пока без особых приключений. Нет, тут пришлось соврать. Были приключения, но обычные, пустяковые, чтобы уделять им особое внимание. Пару раз пришлось искать брод через речку, да один раз целых полчаса объезжали овраг. Ничего сверхъестественного. Часто попадались дикие животные, занимающиеся своими делами. Лисы, зайцы, сурки, косули. Пару раз видели стадо кабанов, а один раз даже мелькнул среди деревьев лось. Положительное влияние на природу – отсутствие человеческой жизнедеятельности. По-другому и не скажешь. На периодически появляющихся зараженных Седой оттачивал свое мастерство управления боевым модулем. Использовал в основном пулемет, экономил боекомплект, видать, Но и ПКТМ уверенно справлялся, успокаивая основную массу монстров. С каждым разом у Седова выходило все лучше и лучше. Расстояния, на которых поражалась цель, становились больше, патронов расходовалось меньше. Очевидные успехи командира воодушевляли. Сильно не расслаблялись, конечно, но зараженные уже воспринимались как многообразие животного мира – Ехать стало спокойнее, уверенней как-то. Выброс адреналина случился лишь два раза. Из густого кустарника выбрался лотерейщик и ринулся в атаку. На кайман прямо в лоб. Глупая тварь услышала приближающиеся моторы и ринулась на перерез. Наверное, недавно развился в лотерейщика. На пролом попер. Не было у него опыта общения с людьми на тяжелой бронетехнике. Теперь уже и не будет никогда. Длинная пулеметная очередь остановила монстра в прыжке, сбивая его прямо под колеса многотонного БРДМ. Ракша столько крутнул рулем, объезжая кровавое месиво со следами крупного протектора. Участок пути пролегал вдоль перепаханных полей. Седой продолжал тестировать прицельную оптику. Модуль вновь закрутился по оси, остановился. Стволы замерли перпендикулярно движению. Халк с Ракшасом заинтересованно повернули головы в сторону полей. В метрах в а может даже в километре, двигались несколько фигурок. Крупная и штук 7 помельче. Они неспешно шли по своим делам параллельно маршруту рейдеров. Стаям ничем другим это быть не могло. И седой не утерпел. Дудокнул гранатомет, пулемет зашелся частыми короткими очередями. Земля от разрывов гранат осела. На ногах осталась одна только самая крупная тварь. Вожак шустро улепетывал в сторону ближайшей посадки, стараясь уйти из-под обстрела. Загрохотала пушка. Тварь разлетелась кровавыми ошметками. «Замечательный результат! Рубер был как минимум, если не элита!» Кайман вдруг свернул с прежнего направления и рванул по пахоте. Ракшас привычно опустил свою машину следом. На невысказанный вопрос, застывший в глазах Халка, ответила ожившая рация. «Парни, давайте за нами, а то мне Баламут уже весь мозг выил своим нытьем!» Седой был заметно недоволен потерей времени. Хозяйственный доскопидонности Баламут сноровисто потрошил споровые мешки. Стая была приличная, не из самых маленьких. Четыре матерых лотерейщика, два топтуна, гориллообразный Рубер и элитник. Седой отстрелялся на пять баллов, надо отметить. Руберу взрывами граната торвало ноги, остальных покрошило пулями. Пушечные снаряды оставили от литника лишь бесформенное месиво, целой осталась только голова. Баламут как раз ею занимался. Не самая приятная работа, но вернулся он сияющий от удовольствия. «Модуль окупили с плюсами!» – заорал Баламут еще издали победным жестом, поднимая зажатый в руке пакет с трофеями. Элитник принес ожидаемо богатый приз. Его споровый мешок добавил в копилку сотню споранов, 50 горошин и три черные жемчужины. С мелочи, если можно так назвать живые машины для убийства, взяли около двадцати споранов. А вот Рубер приятно удивил. Кроме трех десятков споранов и пяти горошин, Баламут нашел у него в голове еще одну жемчужину, тоже черную. Неплохое начало для любого рейда. Процесс честного обогащения всегда позитивен. Парни в приподнятом настроении использовали вынужденную остановку на всю, пополняя боекомплекты, опустевшие баки. Седой вдруг замер, вываливаясь из общего движения, уперся взглядом в небо. «Ты чего, командир?» Ракшас отставил полупустую канистру. «Или я очень ошибаюсь, или нас выследили?» Седой ткнул пальцем в воздух. Рейдеры отложили свои дела и развернулись в указанном направлении. Над березовым перелеском на склоне оставленного позади холма висела едва заметная точка. Ракшас протянул Седому бинокль. «Точно не ошибся. Квадрокоптер висит. Так...» Седой подобрался, отдавая указания: "Сейчас быстро сваливаем, ищем, где схорониться. Нам нужно как-то сбить их со следа. Ракшас, если что, уходи в отрывы, прячься за бронёй, я прикрою. Короче, действовать будем по ситуации. Связь у нас есть, всё, по коням". Машины рванули, не разбирая дороги, прямо по полям. Направление сейчас не важно. Главное – оторваться, сбить преследователей с хвоста. Здоровую паранойю никто пока не отменял. Кайман быстро набрал сотню километров в час. Почти предел. Подвеска мощных колес отрабатывала неровности бездорожья. Американский пикап летел следом, чуть приотстав. «Ралли Париж-Дакар! Телевизионщиков только не хватает!» Перескочили на новый кластер. Местность резко сменилась, будто по заказу. Ровных пространств и чахлых посадок как не бывало. Холмы налились мощью гор, стали выше, мощнее. Их склоны покрылись густыми лесами, местами обнажая скалистые откосы. Между деревьями терялись извилистые проселочные дороги. Видимо, тут подгрузилось какое-то предгорье. То, что нужно. Мест, где притаиться, хватает с избытком. До ближайшего подходящего леса километра полтора, рядом совсем. Деревья высокие, с густыми кронами, с воздуха уже не отследят, а там и уйти потихоньку можно. Нужно только немного времени. Времени рейдерам не дали. Многоголоса захлопали выстрелы. Черно-красные фалькатусы открыли огонь на предельном расстоянии, быстро его сокращая. Кайман влетел в облако гранатных разрывов, по бортам пикапа зазвенели пулевые попадания. Институтские специалисты недаром ели свой хлеб. «Блин, это фалькатусы, от них не уйдем!» Истерично заверещал в рацию Баламут. «А когда водник подтянется, нам точно пипец придет!» «Угомонись!» – рацию отобрал Седой. «Ракша, пытайтесь оторваться, на нас не оглядывайтесь, мы сами разберемся. Удачи вам!» Рация потухла. Здравое решение, наверное. У Форда скорость и маневренность, у Каймана броня и огневая мощь. Тактика движений совершенно разная, будут оглядываться друг на друга, погибнут все, а так есть какие-то шансы выжить. Расклад правильный, Ракшас придавил педаль акселератора, но все равно, паскудно как-то на душе. Затрахтил отсекающим огнем пулемет с БРДМ, хлопнули дымовые гранаты. Позади машина рейдеров чернильной кляксой расползлись дымы. Баламут бросил свою машину вправо вниз по склону холма. Там рельеф сложный, можно спрятаться. «Куда ты собрался?» Ракшас схватил Халка за плечо. Здоровяк явно собирался переместиться к пулемету. «Тебе там сто процентов прилетит, сиди, пока не дергайся!» Пеленун дымовой завесы разорвало вынесшейся на высокой скорости машиной. Один из фалькатусов плотно сел на хвост. Понеслась безумная гонка. Быстрый взгляд на спидометр 140. В зеркало не отстаёт, зараза, 160, догоняет, 180, да ну нахрен. Не ошибся, Баламут, 200 для них не предел. Преследователи уже практически дышали в спину. Столб пыли прорезала яркая дульная вспышка. Машина вздрогнула под протяжный металлический звон кузовных деталей. В спину пару раз чувствительно толкнула. «Спасибо тому, кто надоумел усилить кузов бронепластинами, иначе хана! Свечку бы поставить этому человеку, но церквей поблизости нет!» Да что за мысли дурные в голову лезут? Страшно-то как, мама, надо что-то делать. Но что? Зрение неожиданно расфокусировалось. Глаза на миг затянула темнотой, затем мир расцвел новыми красками. Так уже было один раз. Ракшас опять начал видеть силовые линии. В голове вдруг ощутимо щелкнуло. Пикап все так же летел по дороге, продолжал долбить пулемет преследователей, но почему-то теперь не было слышно звуков попаданий. «Нихрена себе ты могуч!» Халк развернулся на своем сиденье и с ошарашенным видом смотрел в заднее стекло. Позади пикапа большой сиреневой медузой мерцало силовое поле. Было видно, как крупнокалиберные пули врывались в него, мгновенно терялись скорость и застревали, как в холодце. Дорога стала забирать вверх, заметно сужаясь. Колея углубилась, появились выходы горной породы. Ехать стало на порядок сложнее. Мощная машина показывала норов, периодически стремясь уйти с дороги. Подвеска громыхнула несколько раз подряд. Колесо налетело на валун внушительных размеров. Пикап содрогнулся от удара всем корпусом. Стойки противно захрустело, машину начала уводить в сторону. Хоть и замедлились уже значительно, но все равно еще очень быстро. Сто километров в час – это не та скорость, с которой нужно ездить по горным дорогам. Колея резко ушла влево. Ракша с двумя ногами вбил педаль тормоза в пол и вывернул руль. Даже на асфальтированной трассе не каждый успеет отреагировать на такую ситуацию, а тут и подавно. Дорога для горных баранов, а в крови жуткое количество адреналина. Преследуют, стреляют, полный капец вокруг, казалось бы, дальше некуда». «А нет, вот вам, держите еще немного». Короче, впереди был обрыв, вернее, самое настоящее ущелье, шесть метров в ширину и десятого в глубину, и тянулось оно, насколько хватало глаз, постепенно углубляясь и расширяясь. Напротив круто свернувшей дороги отвесный склон, уходящий далеко ввысь. Природа немного потрудилась и создала на этом склоне небольшую террасу, заваленную камнями и с высоченной вековой сосной, непонятным чудом тот выросший. Этакий бонсай получился размерами 3 на 4 метра. Точные размеры самой сосны выяснять никто не пытался. Пикап пошел боком, колеса пытались зацепиться внедорожным протектором за каменистый грунт. Инерция швырнула пассажиров к правому борту. Халк оторвал ручки от двери в титаническом усилии удержаться. Теперь точно приехали. Ракшас стиснул зубы в яростной попытке вернуть контроль над взбрыкнувшей машиной. Со стороны это выглядело гораздо эффектнее конечно, если бы в здешних дебрях нашлись праздные наблюдатели. Сиреневая полусфера силового поля вдруг сжалась в шар и метнулась к краю дороги в процессе полета, расправляясь в плоскость. Колеса внедорожника уже готовы были сорваться в пропасть, когда призрачная опора приняла на себя вес тяжелого автомобиля. Покрышки заскользили по идеально ровной поверхности – Машина успела сделать полный оборот вокруг своей оси и со всего маху приложилась правым боком о скалу. Скрежет сминаевого металла, звон осыпающихся стекол. Мотор в последний раз взревел до отсечки и заглох. С глухим хлопком выстрелили подушки безопасности. Халк врезался головой в каменный выступ и обмяк на сиденье. Хорошо хоть, что выскочившая боковая шторка смягчила удар. Ракшаса здорово тряхнула, боковая стойка впилась в лоб, рассекая кожу и выключая сознание. Азарт в погоне, сумасшедшая скорость, пыль из-под колес. Все внимание на корме преследуемого пикапа. Рядом выдает затейливые матюги оператор вооружения, долбит пулемет, Пули вязнут в какой-то мерцающей хрени. Водитель Фалькатуса просто не успел среагировать, даже скорость не скинул. Призрачный мост впереди лопнул, разбрызгавшись киношным спецэффектом. Машина как ехала, так и соскочила с обрыва на всем ходу. «Короткий полет» И гранитная стена противоположного склона незыблемо приняла удар разогнавшегося болида. Черно-красный автомобиль рухнул вниз на огромные острые камни. Пульсирующая головная боль была первым ощущением, когда Ракшас пришел в себя. Сколько прошло времени? Кто его знает? Не очень много, наверное. Кровь заливала левый глаз. Все мышцы ломило, как на следующий день после хорошей тренировки. Нет, пожалуй, даже хуже. Дверь заклинила, пришлось ее выбивать ногами. Приложенное усилие отозвалось новыми оттенками боли во всем теле. Ракшас застонал, полез из машины, вытягивая за ремень свой шаг 12. На подкашивающихся ногах подошел к краю террасы. На дне ущелья, зажатое обломками гранита, колесами вверх лежала машина преследователей. Ракшас прижал приклад к плечу. Раскатистые выстрелы заметались между склонами, многократно умножаясь. Тяжелые пули вскрывали днище автомобиля, как консервную банку. Какая-то из них добралась таки до бензобака. Вспучился огненный шар. От грохота заложило уши. Следом грохнуло еще раз уже сильнее. Видимо, сдетонировали остатки боекомплекта. Взрывная волна выплеснулась вверх, усаживая ракшаса на пятую точку. Сил подняться у него уже не осталось. Выпущенная дымовая завеса дала беглецам небольшую фуру во времени. БРД несся вниз по распадку, стараясь потеряться в рельефе местности. Институтские спецназовцы временно прекратили обстрел, предпочитая не переводить зря боезапас. Седой тоже выжидал, развернув стволы модуля назад в сторону предполагаемого места появления противника. Нет смысла выдавать свое местоположение раньше времени. И так найдут. В мониторе появился второй фалькатус. Его боевой модуль добавил свежих красок. Стволы распустились огненными цветками. По броне защелкали пули. Цепочка взрывов погналась за кайманом. 762, что ли? Счет то слабенько они!» – нервно хохотнул баламут. «Не сгласи, держи ровнее!» Седой в ответ отжал нужную клавишу на пульте управления вооружением. Басовито заговорила автоматическая пушка, внося новые оттенки в звуки боя. 30 миллиметровые снаряды недолго искали свою цель, что-то парни немного себя переоценили. Первой же очередью Седой снес горб боевого модуля, оставив противника без зубов. Мастерству водителя всё же нужно было отдать должное. Машина ещё двигалась вперёд, когда колёса закрутились в обратную сторону, выкидывая мощные шлейфы из земли и камней в попытке вывести из с подогня. Дистанция стала увеличиваться, ещё немного и уйдут. Им этого сделать не позволили. Чёрный корпус покрылся рваными дырами, Следом разлетелись бронированные стекла. Седой раз за разом всаживал тяжелые заряды внутрь брони автомобиля, превращая салон в кровавое месиво. Неуправляемая машина покатилась под уклон. Баламуд, жми!» – вдруг заорал Седой. Прицельная оптика передала на монитор изображение нового участника боя. Баламот прижал пластину педали к полу, двигатель недовольно зарычал высокими оборотами. БРДМ обогнул каменистую гряду, оставляя за собой нагромождение скальной породы. По броне гулко застучали пули. «Успели зацепить, сволочи! Доехал-таки этот клятый вотник, чтоб ему пусто было!» Характерный грохот пулемета Владимирова доносился даже сквозь толщу металла. Своим калибром он продрявит каймана с любого ракурса, не спасет даже лобовая броня. Тем не менее, «Баламут» развернул свою машину носом к приближающейся угрозе, крутнувшись на подходящем участке. Седой поправил прицел, нажал нужную кнопку, пытаясь достать противника, Гранатомёт задолбил по навесной траектории. Нервы натянуты гитарной струной. Прозеваешь момент, когда водник высунется из-за складки местности, и всё, пиши пропало. Разберёт на запчасти за считанные секунды. Когда Кайман остановился, Баламут долго не размышлял. Он выдернул ручник и нырнул в боевой отсек. Выбирать было уже не из чего. Тут или пан, или пропал. Распахнулась боковая дверь, и маленький водитель тяжело побежал вверх по склону. В руках седьмой РПГ и два заряда к нему в охапке, как дрова. Перед гребнем холма баламут замер, забивая гранату в пусковую трубу и высунулся над срезом. Короткий миг прицеливания, выстрел. Из заднего раструба хлестнула реактивная струя и практически тут же гулкий звук попадания. Кумулятивная струя превратила боевой отсек водника в адскую топку. Особенности конструкции позволили выжить членам экипажа, находящимся в переднем модуле. Водитель среагировал моментально. Бронеавтомобиль ушел в крутой вираж, опасно накренившись на склоне, и рванул на утек со всей возможной скоростью. Резкий маневр сбил прицел отчаянному рейдеру. Вторая граната рванула рядом с машиной, не причинив особого вреда. Через минуту запыхавшийся баламут уже устраивался в своем кресле. На вопросительный взгляд командира изобразил жестом «Окей» и тронул каймана с места. «Теперь их нужно догонять. Догонять и давить!» С Седова просто душили гнев и ярость. Слишком много на себя взяли ублюдки институтские, жалости к ним никакой. Чуть меньше везения, и рейдеры сами превратились бы в кровавые тряпки, разбросанные по салону. Неизвестно еще, как там Ракша с Халком, у них шансов так и вообще мизер, ни брони толковой, ни оружия. Кайман выбрался на дорогу. Водник разрывал дистанцию, оставляя за собой клубы пыли и дымовой завесы. Дальномер показал 900 метров. Догнать не получится. Скоростные характеристики одинаковые. Да и не надо догонять. Есть верное средство. Пушка автоматическая 2А42. Эффективная дальность стрельбы 2 километра. Начальная скорость снаряда почти километр в секунду. У убегавших шансов нет, даже дымы не помогут. Седой вдавил кнопку активации огня на долгие две секунды. Из дымного облака не выбрался никто.